Глава 30. Ар-24. «Возле Виолы неопознанные», — сообщает Мел. «Не из Кибериума. Я сказал ей подлететь к нам, но надо оторваться». «Оторвемся», — перебивает Пьер. «Уверена, что не ваши?» «Уверена», — отвечает Мел. «Думает, папа не нанял бы никого со стороны? Или что ей известны все модели и сотрудники?» «Мне бы за пульт», — добавляет наемник. «Кэр, попробуем поменяться?» Вообще-то я тоже гонщик. Ещё и киборг. Может, доверишь управление? Вообще-то в тон меня отвечает Пьер. Ты ещё недавно даже глазом моргнуть не мог, и тело до конца не контролируешь. Ещё и байк чужой. А это существенно, когда каждая секунда на счету, как вот сейчас. Ладно, соглашаюсь, спорить тебе дороже. Выбираюсь из сиденья, хватами присасываюсь к куполу, почти распроставшись по нему. Мэл с Чимка отъезжают назад, передние сиденья тоже, открывая лаз. Пьер пытается выбраться оттуда, одновременно мысленно ведя байк, слежу по навигационному графику, милостиво предоставленному местным истинам. Байк резко уходит вправо от захвата, выпущенного от нем из катеров с эмблемой Кибериума. Пошатнувшись, я все же продолжаю висеть, а вот сам Пьер ударяется в купол, оставаясь наполовину в люке. Хоть у Мэл с Чимкой срабатывают ремни-фиксаторы, но и Зетка уютно перебирается ко мне на живот и решает, что этакий гамак из Киборга организовали специально для нее. Спустя несколько крутых поворотов Пьер все-таки выбирается наверх, просачиваясь мимо него в трюм. Нано-роботы, по-моему, даже как-то видоизменяют тело, делают площадь, чтобы протиснуться. Укладываюсь, водружаю Зетку за пазуху и слежу за побегом. Похоже, байк быстрее двух высланных за нами перехватчиков. Не удивлюсь, если господин Эббет пробил стандартные параметры гравибайка, а Пьер знатно там поработал. Двигатель усилил, пару примочек добавил или еще чего-нибудь. Заодно устанавливаю контакт с Виолой. Напрямую с Истином. Мел не отключала нашу связь. Виола мчит на всех парах к нам, а у нее на хвосте корабль. Хм, не такой уж и защищенный. Могу просканировать находящихся на нем. Даже удается подключиться к внутренним камерам. Наши САР-24 навыки взлома в помощь. Все-таки удобно быть боевым киборгом особого изготовления. Вижу двоих мужиков. Приближаю. Да это же мои старые знакомые. Да, возле Виолы не Кибериум. Передаю по громкой связи. На сей раз Истин не выпендривается, звук не блокирует. Неплохо Пьер всех своих надрессировал. Это браконьеры, которые охотятся за Зеткой. Зетка, словно учуев, поворачивается на моей груди, заглядывает в глаза. Не бойся, бормочу. Не отдадим. Поднимаю руку, приглаживаю пушистый мех. Не знаю, какой там уровень по какой шкале, но зверёк, по-моему, исключительно умный и сообразительный. Будто даже успокаивается, снова сворачивается клубком на моей груди. Ладно, пытаюсь залезть в открытую базу межпланетного розыска. Пьер продолжает рулить так, Будто мы не в воздухе мчим, а на раздолбанной дороге ухабы пересчитываем. Вот они, красавцы. Странные люди. Уж если браконьерствовать, так на такой технике, на которой тебя не засекут. Впрочем, ею еще обзавестись нужно. С другой стороны, нечего лезть на рожон, не обзаведясь приличной техникой. «Виола, пригрози, что сдашь их к космополу. Кидаю скрин из базы с голографиями обоих. Может, отстанут». Ура, радуется Стин, по-моему, никогда не выходящий из режима эмоциональной имитации. Прекразило. О, они ответили. Ой, это не для детских ушей. Милагран. Наконец-то отрываемся от отцовских котеров. На вызовы коммуникатора тоже не отвечаю. Имею право. Беру пример с папочки и старшей сестры. Так ему и скажу при случае. Кер, молодец, отлично придумал отделаться от браконьеров. И всё-таки «Как они нас выследили?» – бормочу. «Подозреваю, каким-то образом просекают зетку», – откликается Кэр. «А вот это совсем не радостно. Ну да ладно, после разберёмся. Виола уже рядом. Пара минут и пристыкуемся. Передаю ей не снижаться дальше. Хотя катера всё ещё на хвосте. Но стрелять отец по нам точно не разрешит. А до расстояния с захватом мы не приближались. Ещё немного». Катера поднажимают. Пьер тоже. Виола вдруг разворачивается. Протираю глаза. Не могу поверить в то, что вижу. Виола активирует боевые плазмометы и разряжает остаток плазмы в сторону котировки Бериума. Без моего приказа! «Стой!» — кричу напрямую из головы в мозг корабля. «Ты что творишь?» «Боже, там же люди! Мои сотрудники! И отец решит, что это я!» «Ты что, Мел?» Похоже, Пьер решает так же. Это не я. А кто? У тебя и скину дона такая самостоятельность? Генетически не дана, но практически есть нюансы, о которых я не готова говорить. Нет, не знаю, буду разбираться. Мы наконец-то почти врезаемся в вёлу. Стуковка выходит жёсткой на предельной скорости в условиях повышенного адреналина. Первый скакивает первым, забирают у меня чимку. Космопол передаёт с Незукер и даже кидает на виртуальный экран байка картинку катера космической полиции. Этого ещё не хватало. Быстро, прыжок! Кричу Виоле, и та моментально уводит нас в гиперпространство. Придерживаясь за стену стыковочного шлюза, пока корабль швыряет из стороны в сторону, закручивает штопором в воронку гиперпространства. Стабилизаторы гравитации еле справляются. Но едва курс выравнивается, вырываюсь в зал. Виола, ты зачем стреляла? Маленькая девочка материализуется на пульте управления, сидит, свесив ножки и понурив голову, всхлипывает. Я что-то не то сделала. Да, я думала, это они же браконьеры. Ты разве не видела эмблему Кибериума? Не заметила. Отключи личностную программу, советует Пьер, приближаясь. Не могу. Похоже на сбой. Её нужно переустановить, если твой корабль тебе дорог. Ещё как дорог. Виола, диагностика. Сажусь за пульт, всматриваясь в показания. Голограмма девочки тут же исчезает. Есть! Раздаётся её голосок откуда-то. Последним к нам переходит Кэр. Пушистый шарик песца радостно бросается ему под ноги. Хм, прям начинаю смотреть на своего киборга и по совместительству жениха-сестры со всеми нами глазами. Сбой в любой технике возможен, бормочу. Даже в самом обычном комме. Кому простительно, настаивает на своём Пьер. А вот в сложной многоуровневой системе с интеллектом не очень. Ошибки могут дорого обойтись. Все мы глючим временами, хмыкает Кэр, не взирая на могучие интеллекты. Диагностика произведена, рапортует один из тех самых интеллектов. Уж не знаю, насколько могучий, зато мой родной. Сбои не обнаружены. Ты стреляла в мирной зоне. Не выдерживаю. Ошибка расчёта. Ты не спросила моего разрешения. Вероятность опасности рассчитывалась больше 70%. Какой опасности? Это были ребята из Кибериума, они не стали бы стрелять, а за нами теперь ещё и полиция рванёт. Ты не можешь знать, какой у них был приказ. Отзывается Вёла неожиданно по-взрослому. Хочу к маме. Вдруг сообщает всхлипывая чимка. Пир тут же несёт его к псцу, отвлекая пушистой игрушкой. Тут даже подставляет живот, мол, чем бы дитя не тешилось. Вёла, вздыхая устало, организуй, пожалуйста, какую-нибудь детскую забаву. Я одну на сайте видела, Радостно называется звонкий девичий голосок. Программа тут же материализуется прямо на полу почти в нормальный рост. Смотри. Кстати, курс же на ламан, правильно? Правильно. Оборачиваюсь, с почти детским восторгом глядя, как посреди зала вырастает из полей целый сказочный городок с горками и качелями, Чимка, забыв про слёзы и радостно завязжав, мчит туда. Поворачиваюсь к ребятам. Принц успел по-хозяйски взяться за комбайн. «Пополнить растраченную энергию, видимо». Пьер пристально глядит на меня, и я превентивно качаю головой. «Я не могу стереть её личность. Не смотри на меня. Первый сбой за несколько лет. Ничего страшного. Потом съезжу к Балу... другу. Он продиагностирует». «Как знаешь», — пожимает плечами наёмник, переводит взгляд на Кэра. «Так какой у нас план?»